Глава 10 Чуть позже Филипп обнаружил в одном из Сквик-Мартовских пакетов вакуумную упаковку промышленного чеддера и пластиковую мисочку с капустным салатом. Филипп решительно прогрызся через еду, хотя салат был заправлен странной клейкой и пузыряющейся субстанцией, больше всего напоминающей мокроту заядлого курильщика. Тот же пакет подарил ему банку растворимого кофе и упаковку белого сахара. Филипп вынес чашку на улицу к воротам и постоял, глядя, как сгущается темнота. Сердцебиение его сейчас гуляло туда-сюда, точно маятник, качалось от нестерпимого пыла до невыразимой тревожности. Чтобы скоротать время, он вернулся в коттедж и атаковал свою бороду с кухонными ножницами на Но когда потом попытался сбрить остатки растительности ржавым лезвием, не вынес боли. Он смыл пену, и зеркало показало ему лицо нижней частью, напоминающее морскую свинку, пожеванную лабрадором. Он принял ванну и надел все чистое. Выпил ещё виски. К половине девятого волнение его достигло таких пределов, что пришлось побегать на месте, чтобы избежать гипервентиляции. От этого у него закружилась голова, и он снова сел. Сидеть оказалось невозможно. Филипп спустился на кухню, наполнил пустую бутылку водой и принес ее наверх вместе с остатками «Хайленд Парка» и двумя стаканами. Поставив припасы возле клавиатуры, он задернул занавески на окне и зажег лампу. Из неароматной кучи снятой одежды в ванной выудил пояс и снова привязал амулет к груди. Он не был уверен, необходимо ли это теперь. Странно, что Покет ни словом на эту тему не обмолвился. Но не мог ничего отдать на откуп случайности. Снова Сев он глубоко вдохнул, открыл файл с заголовком Mirdstone 2 и начал читать. Мушиное дерьмо, назвал это покет. И как там еще бесопись. Но текст был до того хорош, богатый горик, как дорогой шоколад. Через 20 страниц Филипп поставил локти на стол, и подпёр голову руками. И, просидев секунд тридцать в этой позе, обнаружил, что буквально парализован нерешительностью. Даже моргнуть не мог. Серые квадратики клавиш, увеличиваясь под его пристальным взглядом, словно бы надвигались на него. У него закружилась голова, нахлынул страх свалиться в бездонную пропасть между Н, Г, Р и О. — как можно взять и уничтожить такой текст? Самый настоящий литературный вандализм — вот это что такое! Помимо всего прочего. А может, как-то закруглить его и опубликовать как отдельную новеллу? Отогнать изголодавшуюся и измученную ожиданием жадную публику бесчисленную орду алчно разинутых ртов? Отделаться от горгоны? Стоило бы миллиона!» Нет, даже больше, много больше. Стирать такой текст было бы преступлением. Филипп не мог, никак не мог на это пойти. А если он не сотрет, что тогда? Откажется ли Покет посылать ему Рамлян? Вполне вероятно, почти наверняка. Грем говорил серьезно, совершенно серьезно. Но узнает ли он? Гремы, по всей видимости, совершенно не разбираются в компьютерах, так что если текст спрятан где-нибудь на жестком диске под каким-нибудь невинным названием, или нет, переписан на компакт-диск, или ту втыкающуюся штуковину, запечатан и зарыт в саду, в банковском сейфе, а потом стереть с компьютера, отважится ли он рискнуть? О, Господи! Филипп знал, что не знает, что знает Покет. И как он что-нибудь узнает, Может, Грем каким-то немыслимым образом наблюдает за ним? И помимо всех прочих соображений, оставался вопрос, над которым Филипп позволил себе задуматься только сейчас. А что, если история Покета плоха? «Не в грозбух сочинен впервые за всю историю королевства», — сказал самодовольный мелкий поганец. А потому велики шансы, что это окажется жеваниной остывшей манной кашей. Если посмотреть хладнокровно, вероятность того, что Доброчест создаст выдающееся художественное произведение, равна... Ну, это все равно, что ожидать, что Леон с Экбертом порадуют приют Коновала дуэтом из Травиаты. И делать ставкой в такой игре половину настоящего шедевра — нечестно! Предлагать подобный выбор тому, кто и так уже столько страдал! Жестоко! Бесчеловечно!» Филипп с усилием отвел взгляд от алфавитной пропасти и обнаружил, что уже 9:45. «Господи ты, боже мой! Как так-то?» Балансируя на грани паники, Он опустил духовное ведро в глубинный источник себя самого, и оно поднялось до краев полное ужаса, а вместе с ним стон протяжный, коровий. Филипп торопливо ударил по клавишам Ctrl а включился экран. Великолепный текст теперь тоскливо желтого цвета на могильно-черном фоне. Дрожащий указательный палец Филиппа завис над клавишей. Делит, щелк, все. Текст исчез. Амулет на груди у Филиппа содрогнулся. Вопль боли и ярости. Филипп предположил, что вырвался этот вопль из его собственного горла. Он закрыл файл, ответил Да, на вопрос сохранителя изменения и открыл новый документ. Прошло девять минут, все девять из которых он немилосердно горевал. Без трех минут десять он отпил большой глоток скотча, покрепче подвязал пояс и выпрямился на стуле, ожидая, когда проснётся амулет. Тот не просыпался. Но в десять ноль -одна Филипп услышал что-то вроде шороха ветра в опавшей листве. Однако доносился он не снаружи, откуда-то изнутри комнаты. Ритмичный и ласкающий слух. Филли почти мгновенно погрузился в состояние глубочайшего, но проясняющего сознания расслабления. Кто-то шел по сухой листве, и так шелестела под ногами. Экран монитора начал мерцать и гаснуть, а потом снова засветился, ровнее, ярче прежнего. Шёпот листьев перерос в скрип пера, а внизу экрана заскользили, разворачиваясь, корявые письмена Покета. Пальцы Филиппа сами собой легли на клавиатуру и начали перевод. Он скосил глаза в сторону. Картинки были на прежнем месте. Ура! Над озером вставала огромная, болезненно жёлтая луна. В кадр вплыло что-то большое и неповоротливое. Ладья под чёрным, как ночь, парусом. За рулем стоял мрачный, закутанный в плащ, в гарбелон. В тусклом свете занавешенного фонаря Филип различил на палубе фигурку в неспадающей мантии. Мэсмира? Да, пляшущие пальцы уже набирали ее имя. Она сидела на носу ладьи, склонив голову над воином. Кадрель? О, да, бог ты мой! Голова которого лежала у нее на коленях. Из сочленений доспеха сочилась кровь. На глазах раненого была повязка. В последний миг, перед тем, как отвечающие за критическое восприятие отдела его мозга захлопнулись, Филипп успел преисполниться радостного осознания, что все будет хорошо. Покет доставил товар. И этот товар великолепен, блестящ, то, чего все так ждали. мёрдстоун два. О, да! И с этим он погрузился в транс. Забыл, кто он и что он. До тех пор, Как невозможно сказать, сколько прошло времени, в передаче случился короткий, но пугающий сбой. Марширующие по экрану письмена остановились и вдруг поползли назад, исчезая и расплываясь. Пальцы Филиппа по инерции напечатали несколько слов задом наперед и тоже замерли. Он оцепенело уставился на экран, стараясь удержаться в гипнотическом трансе, а потом монитор погас. За окном раздалось совиное уханье. Оно пробудило червя паники, дремавшего где-то в толстом кишечнике Филиппа. Филиппа поволокло наверх, из глубин вдохновенной каталепсии, точно рыбу на крючке. Крючок находился у него в груди. Амулет. Он подрагивал напротив желудка Филиппа, холодный точно кубик льда. Экран мигал. То включится — то погаснет. «Постой, покет, ради всего святого!» То ли подумал, то ли сказал Филипп и, сняв руки с клавиатуры, подвязал пояс покрепче. Холод сменился жаром. Филиппа поглотил черный свет, как при обмороке. Экран снова вспыхнул, превратился сперва в мозаику, потом в калейдоскоп, а потом расчистился. На страницу вновь хлынули письмена. Руки Филиппа запорхали над клавишами. Часть вторая. Что? Что, кто? Не человек, а решето с вопросами мертства он. Он погрузился снова, сделался бессловесным проводником, фитилем ждущим возможности донести зажженный покетом огонек к пороховому заряду, практически бессознательным, Под его оцепенелым взором пальцы его мельтешили над клавиатурой, точно рыбки над коралловым рифом. И когда все закончилось, он был пустой скорлупкой, устрицей, выковырянной, высосанной из раковины. Через некоторое время он все же вспомнил, кто он и что он. Экран перед ним замерцал, и Филипп осознал, что не сохранил текст. Он торопливо щёкнул опцию «сохранить как» и только теперь сообразил, что Покет не подумал дать своему рамляну название. Не зная, что он там понаписал, весь вымотанный, Филипп был просто не в состоянии придумывать сам. Пока что угодно сойдет. В глаза его скользнули по ряду бутылок из-под Эля на узкой полочке над узкой кроватью. «Спотыкач» — не годится. «Перст Абата» — нет. «Засов Рока» — «Хмель Чернокнижника». «Пожалуй, сойдет. Он вбил слова в строку названия. «Сохранено». С немалым усилием он развернул кресло лицом кровати. Казалось, она совсем рядом и в то же время в сотни миль. Филипп как-то сумел до нее добраться. Ему снилось, что он стоит в огромном бескрайнем офисном помещении. Ночь, ни души. Где-то вдали на письменном столе горит одинокая лампа, И он идет к этому свету, но задолго до того, как успевает добраться туда, лампа гаснет. Проснулся Филипп в том же сне, только помещение было куда меньше, а лампа горела на его собственном столе. Ночь еще не кончилась, или настала следующая. Чувствовал он себя вполне неплохо, только очень уж взвинчено. Он заставил себя спуститься вниз за едой и питьем. Свет в кухне резал глаза. Филипп поставил чайник на плиту и отыскал остатки обкусанного сыра. С трудом доев сыр, он заварил себе растворимого кофе и с чашкой вернулся в кабинет. Сев перед компьютером, он некоторое время смотрел на потустороннюю красу Тадж-Махала, а потом плеснул виски в кофе, жалея, что не догадался купить сигарет. Потом он открыл «Хмель чернокнижника» и читал шесть часов подряд. то и дело откручивая мышкой немного назад, чтобы уложить в голове хоть общие контуры повествования. Когда на экране появились слова «Часть вторая», Филипп смутно помнил, что они его чем-то пугают. Он откинулся на спинку стула и шумно втянул воздух носом. Он был глубоко растроган. А еще ему требовалась передышка. Он зашел в уборную и опустошил мочевый пузырь. потом спустился вниз и тяжело потянул на себя входную дверь. Прохладный искристый воздух ударил ему в голову точно ангельский кокаин. Филипп чувствовал, как его переполняют надежда, радость, уверенность. Видимо, занимался рассвет. Идеальный рассвет. Филипп с тихим восторженным возгласом выскочил на улицу. Несмотря на тяготы и труды последних часов, он был бодр, точно омылся росой, Только что вылупился из яйца. Стоя у железных ворот, он наблюдал, как пейзаж наливается спелостью нового дня. Последние переливы ночной синевы уступили дорогу теплым персиковым тонам. Филипп почти слышал, как разворачиваются побеги папоротника, как с треском лопаются желтые пряные бутоны на дроке. Где-то слева зафыркал невидимый пони. Филипп виновато улыбнулся, вспоминая свои сомнения. Рамлян Покета, насколько он пока успел прочитать, был великолепен. Он и не ожидал, что Грем сумеет так виртуозно сочетать в повествовании плавность с напряжением. Или понять людскую потребность, чтобы в истории таился глубинный смысл. Или придать форму бесформенному. Да, разумеется, в темной энтропии Покет преуспел во всем этом, но то была чистая документалистика. Ну, типа того. Предположительно. Однако построить вот это величественное здание… Кто бы думал, что маленький поганец способен на такой уровень сложности? Как и в темной энтропии, покетово-эксцентрическое повествование от первого лица перемежалось отрывками неотёсанной тяжеловесные прозы грозбухов, которые теперь Грему пришлось выдумывать. Разумеется, будучи полноправным песцом, он годился на это дело как никто другой. Но все равно, все равно чертовски тонкая работа. И, в отличие от уничтоженного мертворожденного текста, свет и тьма тут тончайше уравновешивали друг друга. Взять хоть отрывок, в котором мисс Мира нежно и постепенно омывает глаза кадреля в градуированных по цвету водах лемспы. И кадрель, через много долгих недель, наконец, видит свое отражение в глазах мисс Миры. Великолепно написано, без тени дешевой сентиментальности. Или мрачная, но комическая линия этих, как там их, Веднодиан. Филип практически не сомневался, что они плод воображения самого покета. В темной энтропии, ведно, дальний уголок королевства, характеризующийся обилием неотмеченных на картах долины мрачных топий в тени крутых утесов, не упоминался ни разу. как и его население, вечно пьяные или обкуренные волосатые троглодиты с единственной целью в жизни напиться галлюциногенной воды Зидора и день смотреть сны, полные героических подвигов и плотских наслаждений. Филипп, сам не питавший пристрастия к комедиям, все же мог оценить черный юмор этих эпизодов. Впрочем, ему до сих пор было неясно, какая роль отведена им в общей схеме, которая, разумеется, сводилась к поискам амулета Энэдоса и великим битвам за него. Филипп начал подозревать, что громкобрех, самый гнусный страж источника Зидора, сам того не зная, оказался хранителем амулета. Намеки на такое положение дел в тексте были предельно тонкие, До того тонки, что, скорее всего, единственным читателем, способным их уловить, был сам Филипп. Он улыбнулся. «Ну и хитрюга же он, старина Покет!» Эти приятные размышления прервались внезапным взрывом жизнерадостного блеяния. В поле зрения появилась группка шаловливых ягнят, уже успевших нагулять жирок для забоя и теперь резво скачущих под надзором скорбно покряхтывающих матерей. Вырванного из задумчивости Филиппа поразила новая мысль. Выполнивший свою часть сделки Покет, в любой момент явится и потребует уплаты. Может, статься, он уже сейчас, в эту самую минуту, материализовался в камине или туалете. Филиппу вдруг стало страшно важно дочитать хмель чернокнижника, пока этого не произошло. Развернувшись, он поспешил обратно в коттедж.